глава 12 александр спустя время я пока поживу у демьяна что перечитываю сообщение от любимой супруги присланные мне поздним вечером я целый день провел за сложным совещанием и разборками в компании юристов своих и наших партнеров из старушки англии в глазах мелькают цифры и строки соглашения о выгодном сотрудничестве пока не подписали но должны Нужно еще немного времени на то, чтобы уломать компанию, у которой сменилось руководство, сотрудничать на новых условиях, сотрудничать вообще. И тут это СМС. Даже не звонок. Хотя, стоит признать, мне пришли уведомления о пропущенных звонках от Марики. Я пока поживу у Демьяна. Сначала даже решил, что у меня в глазах песок, и почудилось то, чего в природе быть не может. Моя жена беременна, ей рожать через месяц. Она вдруг решила бросить меня? Ушла жить к брату? Что за херня творится? Стоило мне покинуть страну на два дня, как начался апокалипсис в наших отношениях? Накануне родов? Что за глупости? Настроение испорчено. Кофе кажется невкусным, звоню Марике. Она берет трубку не сразу. Да. Марика, что ты творишь? Я понимаю, что беременность многое меняет, но... Алекс, я не стану жить в твоем доме. Начинает говорить она. А ну брось это, живо. Забыла, кто ты такая? Ты моя жена. Говорю напряженным голосом. Станешь удерживать меня силой? Мгновенно взбрыкивает моя красотка с характером. Марика, что происходит? Спрашиваю. У меня был сложный, длинный день переговоров, которые из меня все силы выпили. Я сейчас не выдержу ударов в спину. Значит, я не хочу осложнять твой сложный день еще больше. Перестань, прошу. Говорю, устало. Я только увидел твои смски. Скажи, в чем причина? Причина в том, что твой отец решает, достойна я тебе или нет. Вернее, он решил, что я недостойная. Я же охочусь только за твоими миллиардами. Ни копеечки не принесла в семью и даже... Даже не работаю сейчас. На хлебница. Начинает плакать Марика. В общем, я поживу у Дёма, он всегда мне рад. И, может быть, даже поможет с работой. Блять. Кулак врезается в стену. Ох. Алекс, что случилось? Тревожится Марика. Ничего. Отвечаю сипла, разглядывая разбитые в мясо костяшки. На стене остался ошметок кожи и брызги крови. «Что ты сделал?» Ударил стену, надо было врезать папаше. Несколько месяцев назад. «Алекс, ты разбил руку?» Марика перестала всхлипывать. «Дурак. Надо обработать сейчас же. Это подождет. Расскажи мне, что случилось. Но прежде знай, я тебя люблю и женился на тебе из-за чувств. Я хочу от тебя детей, твоя работа, быть моей красивой женой и мамой. Но...» «Выносить малыша и родить здоровым – это важнее всего. Но если вдруг позже ты захочешь реализовать себя в карьере, я не стану этому препятствовать, а всячески посодействую». «Что, правда?» Едва слышно спрашивает Марика. Говорю от чистого сердца. «Но ты же понимаешь, что когда до родов остался всего один месяц, ты должна думать о малыше, а не о карьере. Семья важнее». «Я так тебя люблю». Снова плачет. «Я не хотела тебя обижать. Просто твой папаша». Я так больше не могу. Постоянные придирки, подколки, подарочки с двойным смыслом. Он постоянно жужжит о наследнике о том, что я не должна разочаровать вашу семью. Должна быть благодарна и соответствовать высокому статусу. Сегодня я целый час слушала речь о тупой серой массе без должного образования, а потом он спросил ехидно. «Сколько я вложила в наш брак и сколько намерена прихватить?» «Молчи, марика. Дай мне секунду перевести дыхание». Отвечаю с давленным голосом. Он так и спросил: Если не веришь, я могу дать тебе послушать, с обидой говорит Марика. Я как раз проверяла видео няню, так что все записано, если он, конечно, не стер. Я ему, блядь, сотру. Я его самого в порошок сотру. Упырь, пиявка. Может быть, я погорячилась, но просто не смогла разговаривать с ним спокойно. Я чувствовала, что еще и начну кричать, а он был таким спокойным, словно только этого и ждал. Я решила уйти и взяла совсем немного вещей ничего ценного. Он ходил за мной по пятам и хмыкал, как будто ждал, что я сгребу в сумку все твои подарки, колечки, сережки и украшения. Почему мне так противно? Я ведь ничего плохого не сделал и люблю тебя искренне, не из-за твоего состояния. Но мне так дурно, как будто я грязная. В корень оборзел. Находится в моем доме и диктует, что делать. Он сказал, что дом принадлежит ему. Тихо добавляет Марика. Что он сказал? Он сказал это напоследок и встал в дверях с видом хозяина сказал, что это его дом, дал понять, что он сам будет решать, кто может в нем находиться. Охренеть не встать. Так, Марика, первое, ты уже у Демьяна? Да, я у него. Хорошо, там и оставайся до моего возвращения. Ни о чем не переживай. Я разберусь с папашкой и на этот раз окончательно. Точно? Конечно, Марика. Неужели ты во мне сомневаешься? Я не хотел видеть отца в доме на утро после нашей свадьбы и уже жалею, что согласился дать ему шанс исправиться. Поговорив еще немного с Марикой, успокаиваю ее, как могу. Знаю, что сейчас она в надежных руках. Демьян защитит Марику с пылом злобного бультерьера в случае чего. Успокаиваю ее, у самого внутри зреет холодная ярость на человека, давшего мне жизнь. Пожалуй, пора признать, что настоящим родителем моему отцу никогда не стать. Он лишь биологический родитель. В семейном никогда не был и всегда жил лишь для себя. Уверен, и сейчас он это все затеял неспроста. Люблю тебя, Алекс. Я тебя больше. Не переживай ни о чем. Я улажу этот вопрос, даю тебе слово. Прощаюсь с любимой. Уже через секунду набираю номер своего юриста и прошу отложить в сторону работу над контрактом. Нужно поднять все бумаги на собственность, бизнес и все оставленное мне отцом. Думаю, отец не случайно оговорился, заявив, что дом принадлежит ему. Когда он свалил, то просто бросил многое. Если есть то, что он может забрать законным способом, он это сделает. Ведь сейчас бизнес находится на взлете. А значит, отец снова может присосаться к денежному источнику пиявкой. Больше всего мне не нравится, что я слишком далеко. Буквально в тысячах километрах от дома. И если уеду сейчас, могу провалить сделку. Если не уеду, могу потерять самое ценное – дом и семью. Мысль о том, что я могу провести остаток жизни в одиночестве, если не предпринять решительные шаги, взбодрила лучше двойного эспрессо. Я набираю номер личного помощника, который на этот раз отправился вместе со мной. Андрей, мне нужно срочно вернуться на родину. У вас сложности в семье? Мгновенно понял намек. Да, есть проблемы. Я не могу курировать эту сделку. Я доведу до партнеров наши условия, но это не отменит того факта, что поспешный отлет на пике сложных переговоров будет выглядеть подозрительным? Отвечает, не мешкаясь. Иного пути нет. Я знаю, каким последствиям это может привести, так же, как знаю, что ты сделаешь все возможное, чтобы избежать провала. На меньшее я не рассчитываю. Хорошо, тогда, пожалуй, сон на сегодня отменяется. Напротив, выспись хорошо. Думаю, не получится. Я должен еще раз досконально все изучить, подготовить юристов. Перечисляет Андрей. Для начала позвони пилоту, пусть готовит самолет. Как сделаешь, снова набери меня. Отдаю приказ. Беспокойно хожу по роскошному номеру. Пытаюсь вспомнить, на каких условиях папаша мне передал управление бизнесом и недвижимостью. Черт, голова пухнет. Тогда было не до разборов тонкостей. Я просто взялся за работу и был вынужден пахать, как проклятый. Позвонить отцу? Выяснить, для чего он это все затеял. Но скажет ли честно Ведь он специально дождался момента, когда меня не оказалось на родине, причем на достаточно долгий период. Ударил из-под тишка и мое самое слабое место по марике. Вспомнив об этом, я решительно отбрасываю телефон на кровать и сжимаю кулаки. Мой беспардонный папаша на самое ценное покусился. Этого я ему простить не смогу. Ни за что. Разможу по стенке. Легкий стук в дверь. Обслуживание номеров. Довольно поздно для обслуживания номеров. Но я все же разрешаю войти. Мало ли что меня ждет. Андрей вполне мог организовать мне легкий ужин, снова решив, что я забуду поужинать из-за волнений. Раньше такого за помощником не наблюдалось, и как-то мой помощник признался, что стал таким гиперзаботливым не сам. Но по просьбе моей жены. Марика попросила Андрея следить за тем, чтобы я не забывал поесть. В номере появляется девушка в форме горничной, но форма отличается от формы отеля. Я мгновенно настораживаюсь. Что-то здесь не так. К тому же горничные не толкают перед собой столик с серебристым блюдом. Чую подвох. Кажется, уже догадался, в чем дело. Остановившись в метре от меня, девица отточенным жестом срывает с головы чепчик и распускает локоны, тряхнув головой. Потом, шаркнув ножкой, изгибается в призывном наклоне. Дальше можешь не продолжать. Сейчас вызову органы правопорядка и сдам как проститутку. Я работаю танцовщицей. Отвечает на английском, но с акцентом, в котором легко угадываются нотки родного языка. Плевать, как ты это называешь. Либо говори, кто тебя ко мне подослал, либо отправишься за решетку. У меня легальный бизнес, есть лицензия. Снова говорит не совсем довольным тоном, но все же начинает рыть в крошечной сумочке в поисках телефона. «Владимир Николаевич». Советский? Усмехаюсь. «Хотя мне совсем не смешно». «Да, именно он». Сказал обратиться к Остапчуку Евгению, мужчина в возрасте. Все ясно». Папаша не только выгнал Марику из дома, но и мне проститутку подослал, решив, что я скучаю, и мне необходима женская компания. К тому же знал, кому направить. К Остапчуку из числа моей охраны. Он уже давно работает на советских. Видимо, слишком давно, потому что до сих пор предан отцу в большей степени, чем мне. Пошла вон. Она заминается. А оплата? Что? Мне только аванс оплатили. У меня договор оферты. Делая заказ через приложение, вы соглашаетесь с условиями. Даже если я не оказываю услугу, за вызов клиент все равно должен оплатить полную стоимость. Да не вопрос. Ухмыляюсь, быстро отправив сообщение охране. Но тем парням, которых нанял я сам и кому могу доверять, они появляются в ту же секунду. Вы видите девицу. Но так нельзя, возмущается она. Я потратила время и деньги на реквизит. Можешь подать в суд на моего папашу. Ведь именно он тебя нанял. Девицу выпроваживают. Я быстро собираю все самое необходимое и успеваю как раз к тому моменту, когда мне перезванивает помощник. Александр Владимирович, самолет готов к отлёту. «Отлично. Очень кстати. Я вылетаю сейчас же. Ты будешь вести сделку, сообщишь результат. Будет сделано. Часть охраны останется с тобой. Обзвони всех наших юристов. К прилету я хочу видеть всех в конференц-зале главного офиса в столице. Всех. Кто не явится, пойдет с вещами на выход уже завтра». Раздав указание, бодрым шагом покидаю номер отеля. Пытаюсь вспомнить, что же я мог упустить в старом договоре какую-нибудь хрень мелким шрифтом, который не придал значения в прошлом. Но сейчас оплошность может мне слишком дорого обойтись.